Как выяснилось впоследствии, его резкий окрик оказал просто магическое действие. Не только я плюхнулась на пузо, батон тоже неожиданно разлегся на грядке. — Ты просто не в курсе, как с таким контингентом обращаться, — гордо заявил Седов. Мы стояли около Явленина, наблюдали как на скорую грузят батона. Зацепило я все же его здорово, непонятно было, как он вообще бегал. Наверное, только за счет сумасшедшего всплеска адреналина. «Вы как?» — вдруг услышала я за спиной. Я обернулся. Да, что стало с холеным красавцем, который совсем не так давно угощал меня вкуснющим кофе? Хотя, справедливости ради, нужно сказать, все мы выглядели не лучшим образом. Но, тем не менее, я с достоинством ответила. «Я-то нормально, а вот вы как?» Он проигнорировал мое замечание, опасливо глянул в сторону Виктора и все же, решившись, с выдал. — Мне обязательно нужно с вами поговорить. — На какой предмет? Довольно холодно поинтересовался я. — Ну как, мой брат, вы же понимаете, что он был не в себе? — О чем вы думаете? — Молитесь, чтобы он выжил, а уж затем обо всем остальном думать будете. Не выдержав, встрял в разговор седух. Фролов потихоньку куда-то делся, и мы его больше не видели до разговора со следователем. Дело филателистов, как я его про себя окрестила, наконец-то закончилось. Но все же оставалось еще одна вещь.